Робин Тагор. «Крушение». Роман. Перевод с бенгальского. Собрание сочинений в четырех томах. Том 3. Москва. Художественная литература. 1982 год. Глава 1. Не было ни малейшего сомнения в том, что Ромеш и на этот раз сдаст свои юридические экзамены. Богиня Сарасвати, покровительница наук, неизменно устилала его путь лепестками золотого лотоса и, щедро одаривая медалями, не обделяла в то же время и знаниями. Сразу после экзаменов Ромешу предстояло отправиться домой, но не было заметно, чтобы он слишком торопился укладывать чемодан. На письмо отца, в котором тот требовал немедленного возвращения сына, Ромеша ответил, что приедет сразу, как только будут известны результаты экзаменов. Рядом с Ромешем в соседнем доме жил его товарищ Джогендро, сын Онноды Бабу. Бабу, господин, обычно прибавляется к мужскому имени для выражения почтения. Оннода Бабу принадлежал к Брахму Самаджу. Брахму Самадж, буквально общество Брахмы, религиозная организация, основанная в 1828 году, видным просветителем публицистом Индии Раммо Хонраем. Его дочь Хемнолини как раз в это время держала экзамены на бакалавра изящных искусств. И Ромеш довольно часто заходил к ним на чашку чая, а то и просто без всякого повода. Все же часы, когда Химнолини, расхаживая по крыше, с книгой в руках сушила волосы после купания. Ромеш имел обыкновение тоже усаживаться с книгой на пустынной крыше своего дома, возле лестницы, ведущей на чердак. Что и говорить. Место для занятий очень удобное. Но если вдуматься хорошенько, то сразу станет ясно, что и помех в данном случае тоже было достаточно. До сих пор еще ни та, ни другая сторона не начинала разговоров о свадьбе. Он, Нода и Бабуна, это была своя причина. Он держал на примете одного юношу, который уехал в Англию учиться на адвоката. Этого молодого человека он втайне прочил в мужья своей дочери. Однажды за чайным столом разгорелся оживленный спор Хотя товарищ Джогендро Окхой не очень успешно сдавал экзамены, однако он ни в чем не желал уступить каким-то жалким любителям чайпитий и прочих невинных удовольствий, и потому часто появлялся к чаю у химнолини. Вот и сегодня Окхой завел разговор о том, что ум мужчины подобен мечу. Даже плохо отточенный, он во многом может быть полезен уже благодаря своей тяжести, а женский ум, что перочинный ножик. Как его ни точи, в серьезных обстоятельствах он ни на что не годен, и так далее, все в том же духе. Сама химнолини решила пропустить мимо ушей эту наглость Окхоя. Но когда и брат ее Джогендрос стал приводить доказательства слабости женского разума, тут уж Ромеш не в силах был молчать. Загоревшись, он принялся петь хвалебные гимны женской половине человеческого рода. Охваченный вдохновенным порывом преклонения перед женщиной, он выпил против уже две лишних чашки чая, как вдруг пошел рассыльный и вручил ему записку. На ней рукой у отца было написано имя Ромеша. Прервав спор на полусловие, Ромеш прочитал письмо и поспешно вскочил. На все вопросы он отвечал, что приехал его отец. «Да-да», обратилась Химнолине Джагендра. «Почему бы не пригласить отца Ромеша Бабу сюда, на чашку чая?» «Нет, нет, только не сегодня», — запротестовал Ромеш. «Я должен немедленно идти к себе». «Да-да», — принятые в Индии обращение к старшему брату. Охой в душе, чрезвычайно довольный уходом Ромеша, заметил. «Может, ему вообще не захочется принимать пищу в этом доме». Встретив сына, отец Ромеша, Броджмахан Бабу, сказал, «Завтра с утренним поездом ты отправишься домой». «Что-нибудь случилось?» — растерянно спросил Ромеш. «Да нет, ничего особенного», — ответил Броджмахан Бабу. Ромеш пристально вглядывался в лицо отца, стараясь угадать, в чем дело. Однако Броджмахан Бабу не был склонен удовлетворить любопытство сына. Вечером, когда отец отправился навестить своих калькутских друзей, Ромеш уселся писать ему письмо. — Но дальше обычного обращения, склоняюсь к вашим многочтимым, лотосподобным стопам, — его послание не двигалось. — Не могу же я скрывать от отца, что с хемнолиней меня связывает безмолвный обет, — убеждал он себя и снова принимался за различные варианты письма но в конце концов рвал все написано После ужина Броджмахан бабу спокойно уснул, а румаш поднялся на крышу и, как ночной дух, стал бродить по ней, не отрывая взгляда от соседнего дома. В девять часов оттуда вышел кхой В половине десятого заперли входную дверь, в десять в гостиной погас свет, а после половины одиннадцатого весь дом погрузился в глубокий сон. На следующий день с первым же поездом Румешу пришлось покинуть Калькутту. Благодаря предусмотрительности Броджмохан бабу юноше так и не представилось случая опоздать на поезд.